Глава 7. Слышу множественные шумы надводных кораблей, поступил доклад Акустика. Командир торпедной подводной лодки МАКа, лейтенант Василий Федотович Дудкин, приник к перископу. Ничего не видать. Волны в заливе Чемуль по зимой сдымаются футов на 6, а то и выше. Третьи сутки войны. Подводные лодки порт Артурского отряда вышли в море в полном составе. Сравнительно старые, с паровым двигателем надводного хода и вспомогательным дизелем Нобеля, брошенным макаров на патрулирование и охрану подступов к полуострову. Новые корабли с двигателем Тринклера, экономичным и мощным, обладают куда большим радиусом действия, нежели их парадизельные предшественницы, при меньшем надводного водоизмещении всего 870 тонн и 870 под водой. Знатоки истории подводного флота наверняка узнали сходство с распространенными субмаринами Второй мировой войны. Лодок, подобных Мака, 4 в порт Артури и три в Владивостоке. Остальные постройки двигаются передвигаются по железной дороге в разобранном состоянии. От них зависит быть ли японским подкреплением в Корее, а десанту в Маньчжурии. Самый удобный порт для приема японских сил на войну с русскими, занимающими север Кулоустро, расположен в Чемульта устье реки Ханган. Порты Пусан и Массан на южном берегу безопаснее и дальше от русских баз, но удлиняется путь на север. На счету Мака 20 тысяч тоннажей японских сухогрузов, когда она сменила вклад на британский имя на Рейнджер, несколько раз атаковала врага в районе Шанхая. Дуткин из командиров был формально переведен старпомой, а главным столь же формально назначен сэр Уильям Стаффорд, слишком близко к сердцу принявший руководящую роль и пробовавший командовать экипажем. В результате его неумелых распоряжений лодка в последнем бою попала под глубинные бомбы, эсминца, и получила тяжелые повреждения. Русский лейтенант отстранил капитана, что дом вывел едва управляемый корабль из зоны обстрела и на честном слое притащил его в порт Артур. Нерестный рапорт о профессиональной неспособности джентльмена к подводной службе оказался одним из поводов ухудшения отношений между Россией и Британией. Другим был в Врангеле, но кроме них случилось и масса других недоразумений. Узкое горло залива помогает преодолеть главную трудность поиска цели для подлодки на безбрежном морском просторе. Достаточно занять позицию милих 25 от порта, и ни одно надводное судно, тем более отряд, незамеченным не проскочит. Обратная сторона медали, мели и скалы. Глубоко не нырнуть, укрываясь слоем воды от разрывов снарядов, не спрятать ее толще шум винтов. Лодка даже под перископом нуждается в глубине больше, чем эсминец, не говоря о погружении на сотни футов. И труднее определяться под водой в сложном рельефе, залива, лодцей которого сплошь усеяно значками опасностей. Следующая трудность в работе группой. Под водой не поднимешь сигнальный флаг на стенку. Можно всплыть и сигналить прожектором, но тогда корабль слишком заметен противнику. Остается последний способ. Подводный колокол – надежное средство передать сигнал на несколько кабельтовых, но со слишком бедным языком сигналов. Передать на окунь, атакуем конвой, передать на скат, приступить к установке заграждения. Где-то в полумиле паровая подводная лодка глушит топку, прячет трубы и начинает движение поперек фарватера. Из двух минных аппаратов, выходящих за корму, Высыпаются рогатые шары. Они опускаются на десяток другой футов, затем мина всплывает к поверхности, стопорясь на глубине около трех сажений, аккурат ниже броневого пояса, проходящих боевых кораблей. Восьмидесяти мин, скованных цепью, вполне достаточно. Если корпус проскочит между ними, он непременно заденет цепь, потянет ее к хорштевню и замечательно приложит рогатую смерть к борту. Старый испытанный способ избавляться от лишних вражеских мореплавателей, отлично зарекомендовавший себя с турецкой войны. Служба на минном заградителе не столь романтична, как на торпедоносце, однако пользы отечеству приносит не меньше. Когда на фоне серого пасмурного неба в перископе проступили дымы боевого сопровождения, лейтенант прикрыл глушить тринклеры. Выхлоп сгоревшего соляра пузырями выходит к поверхности, образуя над волнами заметные облака, выдающие подлодку куда больше, нежели перископ и воздушная труба. Да и шум от электромоторов несомнимо тише, чем стук дизелей. Акустик, окунь перешел на электричество? Так точно, ваш брод едва слышу его. Шумы цели, прямо по курсу, смещаются влево. Минут назад вправо двигали. Так что противолодочный зигзаг, ваш бродь. Да, в опасных местах ныне все уважают зигзаг и норовят держать ход не менее 14 узлов, взрыв, жизнь подводным охотникам. Акустик, шумы, и Не менее двух эсминцев ваш бродь один крупный, как броненосный крейсер. Линейные броненосцы на охрану конвоя не пошлют, Харт. Но для подводки страшны именно малые корабли, на борьбу с ней рассчитанные. По старой подводной традиции дуткин подозвал Старпома. Он наперсник в боевых ситуациях и к тому же будущий командир корабля. На крупного зверя мы рот разинули, Василий Федотович. Это и так ясно, Мичман. Предлагайте порядок нападения. Стало быть, они нынче к южному берегу залива свернули. Там острова мели. Не иначе, чем минут через двадцать заложат левый поворот. Мы держим пять узлов, оставляем голову окуню, бьем середку или хвост колонны. А промажем? Не беда, командир. Хоть один на взорвется, пока тральщиков извод да проход протралит, мы их успеем нагнать. Дудкин вернул себе перископ. «Славно бы. Только мин всего то одна линейка. Коли подорвавшийся на ней ход сохранит, считай, он дорожку пробил. Если самураи не растеряются, равно за ним след вслед. Мы их только над водой догнать можем, верно? Тогда один эсминец станет для заграждения, и нам под его пушками не всплыть. Судьба?» — патриотически ответил Старком. «Утопим эсминец?» а транспорты с легкой душой разгрузят пушки и пулеметы, которые через неделю начнут месить православных на севере. Нет, Мичман, так не пойдет. Пропускаем только боевое охранение, стреляем в транспорт, проходим под их строем. Затем перезаряжаемся и чаем укусить за хвост. Только так. А Акустик потерял контакт с Окунем. Перед нападением на большую цель нужно набрать между своими кораблями удаление больше мили. Торпедировать нашу лодку или, не дай бог, столкнуться, глупее смерти на море нет. Второму экипажу сложнее. Они выйдут напрямую торпедного залпа, когда на эсминцах уже всполошатся от разбоя мака. Подправив курс, капитан с сожалением приказал опустить перископ. На таком волнении он то накрывается с головой, то обнажается чуть не до мостика. Начинается игра вслепую, на слух. Носовые товсь... Сзад и до 200 атмосфер воздух готовится выплюнуть торпеды в их первый и последний поход. С легким гулом открываются торпедные аппараты, принимая забортную воду. В эти минуты лодка и ее экипаж подобны тигру, завидевшему жертву. Цель все ближе, когти выпущены, стальные мышцы напряжены перед прыжком. Как и хищная кошка экипаж стремится к тишине. Короткие приказы звучат шепотом, механизм работает почти беззвучно, лишь тихо гудят электромоторы. Поднять перископ. Через несколько секунд новая команда Дудкина. Опустить перископ правого руля. Командир рискует высунуть стальное щупальце с призматическим глазом на считанные мгновения, стараясь не дать шанса обнаружить себя до выстрела. Наконец, услышал доклад Акустика, что винты эсминца сместились вправо, а прямо по курсу и левее слышны транспорты, он задерживает перископ чуть дольше и дает самый долгожданный приказ. Первый пуск. Второй пуск. Убрать перископ. Срочное погружение на 90 футов. Отбой торпедной атаки. Субмарина опускает нос вперед и ныряет на глубину, где ее пытаются удержать и уравнять на горизонтали Боцман. Закрываются люки торпедных аппаратов во избежание повреждений от давления воды. Две неиспользованные торпеды ждут своего часа, а внедра двух опустевших труб продуктов сжатым воздухом со стеллажей срочно опускаются две новые смертоносные сигары. Капитан, не сводя глаз секундомера, замер в ожидании взрыва. И с этого мига события пошли совсем не так, как описано на наставлениях морского кадетского корпуса. «Торпеда по левому борту! Идет на нас, ваш бродь!» — непозволительно громко доложил акустик. «Полный вперед!» — погружение на 120! — тотчас отреагировал капитан, рискуя ударить корабль о каменистое дно. Скоро шум торпедных винтов стал слышен безо всяких слуховых устройств, мелькнул над рубкой и исчез. Через пару минут справа вдалеке раздался взрыв. «Сплытие на перископную. Вы что-нибудь поняли, Мичман?» «Только то, что мы промазали, а окунь нет. Однако в толк взять не могу. Кто в нас стрелял?» «Боюсь, мы сами. Бывает, контакт на гироскопе замкнется, торпеда не прямо летит, а начинает круг нарезать. Глубину тоже не держит, потому я приказал нырнуть». С оптимизмом, присущим юностью, Старпом с надеждой спросил. «Может, на втором каком круге она в транспорт попала?» «Не думаю. Далеко слишком. Или окунь выстрелил, или в окуня». Тем временем Мака вырвалась на поверхность, показав рубку из волн и успокоилась под самой поверхностью. «Средний вперед. Поднять перископ. Глядите, Мичман, на последнюю парочку успеваем, как на именины. Лево руля, носовые товсь». А буквально через 10 секунд после пуска торпед Акустик забил тревогу. Быстро приближаются винты миноносца. Малый вперед, погружение на 90 футов. Будем надеяться, господа, что японцы сюда случайно занесло. Наш залп они никак засечь не могли. Пара газовая торпеда, хоть и движется в сражениях двух под водой, оставляет заметный пузырчатый след. Но рассмотреть его на таком волнении можно разве что чудом. Истекали секунды, а Костик снял прибор, чтобы не оглушило. И действительно грохнуло знатно. 120 фунтов пероксилина, опущенные внутри стальной сигары в состоянии изрядно тряхнули воду. Злой ухмылкой Дудкин представил, что сейчас ощутил на эсминце коллега нашего слухача. секунду взрыва, он внимательно слушал море. Теперь, уползающий на глубину мака, он точно не засечет. Эхо глубинных бомб приложилось по корпусу, но по-божески. Ни место, ни глубину на эсминце не угадали. За полчаса на тихом двухузловом ходе субмарина незаметно отдалилась на милю и всплыла под перископ. Последний транспорт улепетывал на восток к порту. На месте атаки лежал на борту подранок, которому, скорее всего, добивающий выстрел не понадобится. Эсминец выбросил достаточное количество бомб, чтобы рапортовать о потоплении подлодки, двинулся к транспорту, явно намеряясь кого-то подобрать на борт. Суровая правда жизни. На сухогрузах количество спасательных средств рассчитано на экипаж, десант лежит искупаться в зимнем Желтом море. Есть старая истина, господа. Нельзя оказывать помощь людям... С торпедированного судна иначе сам попадешь под удар. Предлагаю напомнить это нашим японским гостям. Средний вперед, опустить перископ. В последний момент вахтенные на эсминце заметили торпедный след, потому что вместо погружения мака снаряды ударили с изумительной точностью. На боевой корабль с места быстро не стонуть и с пути пузырькового пунктира не убрать. Лодку дважды тряхнуло от фугасов, затем докатился гром торпедного попадания». Осмотряться в отсеках, доложить о повреждениях». Лопнуло несколько электролампочек, да обнаружилась мелкая течь в кормовом отсеке. Мелочи. Будем искушать судьбу. Две цели за один поход у мы натурально светились глаза в полумраке центрального поста. Конечно, на Су-8 торпед. Что в порт-Артурах вести? Средний вперед. И Мака на четырех узлах двинулась за конвоем. Понятно, что под водой транспорта не догнать. Всплыв и дал полный ход на тринклерах и электромоторах, субмарина разгонится узлов до 17. Но есть куда более спокойные способы самоубийства, чем гонки в присутствии эсминцев. Поэтому главная надежда на рогатый подарок, оставленный скатом. Тогда конвой окажется в ловушке, впереди мины, сзади подлодка, экипаж которой не растерял охотничий запал. Через час Акустик доложил об ударенном взрыве прямо по курсу, затем минут через 40 о винтах эсминца. Малый вперед поднять перископ. Рискуем, Василий Федотович, не трусь Мичман, темнеет. Не верю, что у них на вахте особо глазастый финист ясный сокол. В перекрестии прицела поминуто захлестывыми волнами, оказался крейсер с диферентом на корму и явно потерявший ход. Миносец двигался навстречу. Убрать перископ погружение на 100 футов, малый вперед. Пропустим его над собой, ваше благородие, потом добьем крейсера, оставить. Пока на борту транспорта войска они ценнее броненосца. Унесем ноги, навестим крейсер. Миноносец приближается, акустик. Можно сказать, крикнул. Только под водой кричат очень тихо. Даже под глубинными бомбами, поминал лихо, впал полголоса. И не потому, что враг услышит привычка. Стоп, машина. Тишина в отсеках. Босман следи за глубиной. Черная лодка безмолвно скользит в темной воде, погашая без того малую скорость. Боссман, управляющий центрального поста рулями, а глубины сейчас главная фигура. В движении корабль слушается рулей, потеряв ход, начинает погружаться или всплывать. Лучше медленно лечь на дно, благо здесь не глубоко. Очень тонкий маневр. Субмарина в момент касания грунта не должна иметь хода, иначе ей грозит удар о камни, останки затонувших судов или еще какие донные сюрпризы. Ежели она погружается слишком быстро, можно выдавить часть воды из уравнительной систерны, Но бурление – это тоже звук, а японские акустики не спят. Наконец, известный случай, когда лодка со дна не могла всплыть, продув емкостью. У маленьких старых субмарин был сбрасываемый балласт. У 800-тонного крейсера подобных устройств не бывает. Примерно такие мысли проносились у офицеров и унтеров в центральном посту, когда звуки винтового наносца пробились через толщу воды безо всякого акустического прибора, нависли над рубкой и скрылись за кормой. Командир сдавил секундомер, ожидая самого скверного звука после прохода надводного корабля. Канонады от глубинных бомб пронесло. Малый вперед. Держать глубину 80 футов. Василий Федотович, крейсер до не добрался. Видать, окунь его приложил. Я тоже голову ломаю. Не должен был Арсентьев по нему бить. Боюсь худшего. Лодку обнаружили, и они пустили торпеды в того, куда дотянуться могли. Но и в колокол звонить не будем. Могут не те уши услышать. Сгрудившиеся у минного заграждения транспорты зажгли огни. В военное время так не принято, дабы не облегчать жизнь экипажам субмарин. Но здесь выбора нет. Толкатище да в темноте, не мудрено ехать в форштевне у борт соседа или самому подставиться. Между сокогрузами и директорией в открытом море сновали два миноносца. Близко подойти не дадут. Потому пустим торпеды из-под воды с максимальной дистанцией. Офицеры слыхали, что успеха в атаке без перископа впервые добился капитан-лейтенант Ланге, который ныне адмирал, во времена русско-турецкой войны. Но то были совсем другие времена, враг не имел акустических постов. Ныряешь и убегай куда хочешь. Пусть сиды торпед ночью не видны, шумы их винтов на эсминцах засекут все непременно. И начнется охота. Но не ступать же, подобравшись в цели на полторы мили. Рулевой... Курс держать ровно, лодку увалится на берег спешу. Трудно поверить, но из уст Дудкина прозвучала страшная угроза. Служить под водой трудно и опасно, однако по доброй воле никто с мака уходить не спешил. Убедившись, что субмарина точно направилась к скопищу транспортов, командир скомандовал погружение и тость носовым. Будто свирепые акула, имя которой носит корабль, расшрыл полную зубов страшную пасть, приближаясь к беспечно плавающей жертве. Под водой нет указателей, нет иллюминаторов, чтобы выглянуть наружу, а и были бы они, вокруг сплошная чернота. Не изобрели приборы, видящие сквозь толщу вод, поэтому определить положение можно лишь выдерживая скорость, курс и не судя глаз секундомера, отсчитывающего остаток времени до приближения на дистанцию выстрела. Трехэлементная лампа «Триот», с помощью которой стало возможно усиление сигнала и создание радиоэлектронных средств вроде «Эхолота», изобретена только в 1906 году. Развитие ламповой электроники началось ближе к мировой войне. «Оставить!» Там окончательно стемнело сплыть и на перископную. «Поднять перископ!» Мака беззастенчиво высунула оптическую трубу, находясь между кораблями охранения и стоим транспортов внутри неприятельских рядов. Наглость — второе счастье. Зато прицелимся вблизи. и вперед. Командир стился с резинным налобником, выбирает цели для торпед и от души жалею, что их на борту так мало. Акустик, что слышно от миноносцев? Двигаются, ваше благородие, как и раньше. Значит, пока не заметили. Сюрприз. Первая — пуск. Вторая — пуск. Капитан, лейтенант, приказал довернуть корпус чуть правее на нос на другой транспорт. Третий пуск, четвертый пуск, срочное погружение, убрать перископ, средний вперед. С обнаружением торпед хранения начинают поиск подлодки, а капитаны на их мостиках лихорадочно выгадывают, в какую сторону улепетывает невидимая пакостница. Акустик мало чем поможет из-за подводного грохота. Шестидюймовки бомбят квадрат 5 на 5 кабельтовых, а на транспорте рвутся снаряды с шимозой, которых никогда не получит полевая артиллерия. Затем наступает тишина. Эсминцы за стопленными машинами, до зоны в голове пытаются ловить в море отзвуки лодочных винтов, но получают лишь стоны шпангоутов, двухтонущих транспортов. Корабли меняют положение, снова стопорят, пока один из акустиков не обнаружит слабый звук, уходящий на запад. Ваше благородие, миносцы сели на хвост. Командир развернул перископ назад. Во тьме их не видно, но явно уцепились шум ментов и настигают. Дудкин снова глянул вперед и прямо по курсу заметил отблеск. Похоже, команда подбитого крейсера до сих пор не справилась с пожаром. Полный вперед! С торпом со страхом посмотрел на лицо командира. Почему тот не прячется, а несет свой опор к подранку? Стомный в отчаяния перед смертью решил дотянуться до него и ухватить с собой на дно. Из первого отсека доложили, что носовые аппараты заряжены последними торпедами. Но тут Кеннис командовал приготовиться к торпедной атаке. Судя по его спокойному лицу, он вообще не собирался на тот свет. Позднее капитаны трех миноносцев, двух преследовавших русскую субмарину и одного стерегущего крейсера, рассказывали о невероятном решении вражеского подводника. Он нырнул прямо под полузатопленный корабль и замер, и явно лег на грунт. Понятно, кидать глубинные бомбы под брюхо собственного крейсера никто не стал. Когда на следующий день из Чимурка пришли буксирные пароходы и волокли его, три эсминца проутяжили дно, засыпав глубинными бомбами. Пусть северные варвары не остаются безнаказанными. Доблестно уничтоженный имя Мака во время бомбежки находилась в милях 20 к юго-западу. На следующую ночь обнаружил в стороне конвой, бросилась на перерез и опоздала. Оттого четыре последних торпеды ушли в молоко. Командир приказал следовать в порт Артур. Окунь пропал бесследно, не вернувшись на базу ни через сорок дней после начала похода, ни позже. Морской царь взял первый в этой войне подать из человеческих душ русского подплава.